Он так и стоял на корточках, смотрел на меня и ждал, что я сделаю. Вдруг голова его опустилась, затем резко поднялась, и в безумных глазах появился проблеск решимости. Но тут в дверь постучала Лина. — Входи, Лорен, входи, дорогая. Я сказал это очень нежно и ласково. И едва только дверь приоткрылась, пресс взвизднул, поразительно шустро, юркнул в дальний угол и сжался там в комок, закрыв лицо. Лина вошла в комнату. Она так и не переменила одежду, и по-прежнему в моей рубашке и брюках. Смеялась она отлично, громко, резко и не останавливаясь. Пресс в углу крутился и извивался, тер кулаками глаза, но постепенно разглядел таки обман и тупо уставился на Лину. У него было дурацкое, совершенно идиотское выражение лица. Он понял, что это не Лорен, кто-то другой, что его надули. И тогда он не сдержался и зарыдал. Я чувствовал себя так, будто меня с ног до головы облили грязью. Грязными, вонючими помоями. И пресс, и я сам себе, и все остальное осточертело и опротивило. В первый раз в разговоре с ним я повысил голос. «Поди, приведи ее, Лина. Поди наверх и приведи, Лорен» пусть полюбуется на настоящего нарду пресс судорожно вскинул руки вверх не надо пожалуйста не делайте этого я всё расскажу отстаньте от меня расскажу всё что попросите проводив лину за дверь я подождал пока пресс немного успокоится он прекратил истерику собрался с силами И начал говорить. Сам начал. Я даже вопросов никаких не задавал. «Я убил его», — сказал он. Голос его стал увереннее и уже не казался таким противным. Пресс понял, что пришел конец. Возможно, он начал это понимать в тот момент, когда мы с Сэмом силой ворвались к нему в дом но он оказался не таким уж слабым орешком. Чтобы расколоть его, мне пришлось изрядно попотеть. Видя, что ничего не помогает, что все рушится, а в довершение ко всему, еще и страха перед насмешками Лорен, женщиной, которая его боготворила и принимала явно не за того, он и раскололся. Созданный им призрачный замок рушился Но он хотел спасти из-под обломков Лорен. Из всего окружения Нарды она единственная считала его кумиром. Что ж, это утешение ему можно было оставить. Вернее, можно было бы, если бы Лорен была жива. Странная ситуация. Он боялся смеха Лорен. А Лорен не могла смеяться, потому что была мертва. Я убил его. Трудно объяснить, почему, но я его убил. Убежал от всех, забрал их деньги, боялся, что поймают, что-нибудь со мной сделают. Пытался спрятаться, чтоб не нашли. А нашли бы, убили бы, проучили бы. А потом вдруг мне страшно захотелось продолжить. Общество внутреннего мира должно работать. Все ж подготовлено, налажено. Вот я и подумал, что лучший способ исчезнуть — это умереть. И инсценировать собственную смерть. Я знал этого пьянчушку. Вечно шатался от помойки к помойке. Роберт Фиш его звали. Ну и заманил в машину. Мою машину. Поехали на север, на Орегон. Дальше вы знаете. Пресс остановился, сделал паузу и глубоко вздохнул. Так и не вставая, обняв руками колени и не глядя ни на меня, ни на Сэмпсона, он торопливо продолжил. Я вырубил его гаечным ключом. Стукнул несколько раз по голове. Надел на него мои часы, кольца и все остальное. По весу и росту он был как я. Поэтому я его и выбрал. Облил машину бензином, поджег и столкнул с обрыва. Судебный эксперт даже не заподозрил. Фиш обгорел, как уголек. Потом я вернулся сюда на поезде и стал нардой. И все шло отлично. Отлично, пока... — Окей, пресс. — Достаточно об этом. У меня другой вопрос. — Ты очень удивился, когда увидел меня. — Ты разве не знал, что я сбежал? — Ты что, — Больше не видел этих сипелей после того, как они меня утащили из этой комнаты? — Нет, не видел. — Устало покачал он головой. — Думал, что ты все еще там. — Значит, сипелей ты с тех пор не видел? — Нет. — И не знаешь, что они мертвы? Он даже не удивился. Просто еще раз покачал головой. «Окей, пресс. В данный момент меня волнует другое. события последнего времени. Что кроется за вашим ОВМ? Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду». «Ладно, ладно». Пресс выглядел изможденным. «Сейчас уже все равно». Но только не надо. Мы все одновременно услышали, как кто-то, сломя голову, несется вниз по лестницам. Пресс и напрягся. Он снова насторожился. В следующую секунду до нас донесся отчаянный крик филис «Она мертва! О, Боже, Боже, она мертва!» филис ворвалась в комнату. Лицо у нее было белым, Губы тряслись. — Она мертва! — закричала она. — Лорен мертва! И вдруг остановилась и, потеряв сознание, упала на пол. Глава девятнадцатая Для Фресса это был последний удар. Он изумленным, непонимающим взглядом уставился на бесчувственную филис Затем разжал зубы что то прохрипел и поднявшись на ноги направился ко мне с таким видом словно я был ему по колено помог сэмпсон он живо сгграасталл пресс со могучими ручищами и тот сразу сник как продырявленный воздушный шарик послушно дал довести себя до кровати и сел равнодушно глядя в одну точку. Он видел в этот момент, наверное, только кругленькое детское личико, обожаемый Лорен. Сэмсон склонился над филис проверить пульс. Но потерявшая сознание уже пришла в себя, веки у нее мелко задрожали. Сэмсон выпрямился. «Она в полном порядке». — А что там за труп наверху, из-за которого этот, — он указал на прессы, — чуть коньки не отбросил? — Лорен, — пояснил я. — Одна из его помощниц. — Яд, Сэм. Цианит. Сама себя уколола. Яд был в шприце. — Ты не забыл про меня, шел Рина заглянула в комнату. — Может, чем помогу? Ей ответил Сэмсон, «быстренько организуй холодной воды и чего-нибудь понюхать. Соли нюхательные или нашатыря не имеет значения».